Новости с воли доходили с трудом, в основном невеселые новости. Одних сажали, других выгоняли за границу, кого на восток, кого на запад. И все это были мои друзья, люди, которых знал я уже много лет. Как не жаль было посаженных, а оставалась надежда их увидеть хоть когда-нибудь, все-таки они исчезали не навсегда. Тех же, кого выгоняли на запад, словно в могилу провожаешь, никогда уже их не видать. Пустела Москва и как-то все меньше и меньше думалось о воле. Особенно же тяжело было, когда кто-то из знакомых отрекался или каялся. Точная часть своей жизни нужно было забыть навсегда. Долго потом всплывают в памяти эпизоды встреч, обрывки разговоров, и никак не заглушить их, как будто сам ты виноват в их предательстве. Когда-то раньше был я очень общительным человеком, легко сходился с людьми и уже через несколько дней общения считал своими друзьями. Но время уносило одного за другим, и постепенно я стал избегать новых знакомств. Не хотелось больше этой боли, этой судороги, когда человек, на которого ты полагался, которого любил, вдруг малодушно предавал тебя, и нужно было навсегда вычеркнуть его из памяти. Тяжело было осознавать, что вот сломали еще одного близкого человека. Старые зэки, стоя у вахты, когда заводят в зону новый этап, Почти безошибочно предсказывают, вот этот будет стукачом, этот педерастом, вот тот будет в помойке рыться, а вот добрый хлопец. Со временем и я стал невольно примерять на всех людей арестантскую робу, и от того друзей становилось меньше. Постепенно остался какой-то круг особенно дорогих мне людей, потому что они были единственным моим богатством. Все, что я нажил за эти годы, и уж если из них кто-то ломался, то это было пыткой. И еще меньше становилось нас в замке. Еще одно место пустело у камина, умолкала наша беседа, затихала музыка, гасли свечи. оставалось только ночь на земле. Теперь же вот эти дорогие мне люди уезжали навсегда на Запад, точно в пустоту проваливались. Глухо доходили о них сведения, в основном из советских газет, словно голоса с того света. Последнее время и меня вдруг вспомнила советская печать. Почти шесть лет они молчали, выдерживали характер, а тут целая страница в литературке. Интервью первого заместителя министра юстиции СССР Сухарева. Еще в 1972 году, сразу после суда, появилась в московской газете статейка под заголовком «Биография подлости». При всей ее обычной для советской пропаганды лживости и обилии ругательств, эта статья не выходила за рамки приговора, то есть не добавляла лжи от себя. Теперь же замминистра юстиции нес совершенную околесицу, даже отдаленно не напоминавшую моего приговора. По его словам, я обвинялся чуть ли не в сотрудничестве с Гитлером и в подстрекательстве к вооруженному восстанию. Забавно было читать все это, напечатанное миллионным тиражом, разосланное во все уголки страны, и при этом иметь на руках приговор с печатью советского суда. Любопытно, на кого рассчитана такая откровенная чепуха. В наше время, когда почти все слушают западное радио, когда меня даже конвойные на этапе узнавали, что может дать такая глупость? Ну, разумеется, я пытался легально протестовать, написал письмо редактору литературной газеты, генеральному прокурору, министру юстиции. Тюрьма все конфисковывала. Ни одной жалобы по этому поводу мне не дали отправить. Даже официальный иск о клевете в суд. Мне было любопытно получить хоть какой-нибудь, пусть самый нелепый, но официальный ответ. Забавность ситуации состояла в том, что по советским законам любой приговор суда, если он не отменен, обязателен для всех должностных лиц и организаций. Мне было интересно, как они вывернутся.